Соглашение о личных контактах. Как и пациент, терапевт обязуется посещать все запланированные психотерапевтические сеансы, отменять сеансы заблаговременно, если возникает необходимость, или переносить их, если есть такая возможность. Следует обсуждать продолжительность сеансов, принимая во внимание предпочтение пациента и опыт предыдущей терапии. Задача терапевта – обеспечить разумную продолжительность психотерапевтического сеанса и исключить его произвольное прерывание. Помимо обеспечения подстраховки, в случае своего отсутствия терапевт также обязуется поддерживать с пациентом телефонный контакт в разумных пределах. Эти пределы определяются как стратегией телефонных контактов ДПТ, глава 15, так и принципом соблюдения границ, глава 10.